Глава 3. Утро в усадьбе. Суббота. 9.30. Субботнее утро в усадьбе начиналось по строго заведенному обычаю. Завтрак семья обязательно проводила вместе. На утро субботы никто и ничего не планировал. Ровно в 10 утра все члены семьи обязаны были собраться в столовой. Это было требованием главы семьи. Главы семьи уже нет, но, судя по хлопающим дверям, на завтрак собирались как обычно. Марта проследила, чтобы девица скрылась в комнате племянника и, несколько раздосадованная, вошла в кухню. Сколько времени здесь не было ремонта? А ведь она говорила. И что? Григорий считал, что все это блажь. Мол, десять лет назад ремонт уже делался. Что может случиться с мраморными подоконниками, гранитными столешницами и дубовыми панелями. Ясно, что ничего. Но выходит из строя техника, ржавеют от воды краны, да и мебель морально устаревает. Сегодня совсем другие шкафы, механизмы, декор. Марта еще раз обвела взглядом кухню. Лучше бы она не ездила с месяц назад в гости к Василисе. Жучка. Позвала ее специально похвастаться. и, главное, повод нашла, от которого Марта ну никак не могла отказаться. Знала слабость соседки. Новая орхидея. А на самом деле она кровожадно ждала реакции Марты на новый остров посреди отремонтированной кухни. Марта не подвела. Лицо ее побледнело и слегка перекосилось. — Давай залазь! — радостно пригласила Василиса якобы подругу сесть на барный стул. А это зачем? В твоем то возрасте. Не боишься сверзиться? На такой кухне и помереть приятно. Если вдруг перевернусь и башку расшибу, так и знай, померла в полной гармонии с внутренним миром. Василиса, несмотря на габариты, ловко взгромоздилась на барный стул. А тебе, Гришка, так денег на ремонт и не дает? Я пока не просила. А и попросишь, не даст. Куркулен. Я тут на медне решила меценатом стать. Хор один проспонсировать. Сходила на концерт, понравилось. Я их с дуру похвалила. Они мне письмо, мол, уважаемая то, все, дай денег. Думаю, дело божье. Поют прям как ангелы. Но денег просят много. Все ж жалко. Решила твоему позвонить. Давай, говорю, Григорий Андреевич, поучаствуем. Люди поют, как божьи ангелы. А репетиции свои проводят в сырых подвалах. Давай им помещение проплатим для этих самых репетиций, чтоб глотки почем зря не рвали. Рояль, может, купим. Пусть, говорит, себе надрываются. Никто их не заставлял связки рвать. Кто их слушает? Ты? Кстати, он тут и про себя еще упомянул. Говорит... Или подружка твоя тоже в эти секты песнопения ходит? Ну что ты несешь?» Марта аж передернулась. «Рассказываю, как дело было. Говорит, шли бы лучше работать. Нет, не мы с тобой. Эти. Певцы. Вон у нас на производстве рук не хватает. И зарплаты прекрасные, и химикатов никаких. Вот такой он человек. Наш уважаемый Григорий Андреевич. Никакого понимания». Закончила не без злорадства. Ну, я, в принципе, с ним согласна. Марта пыталась вернуть на место лицо. Не выдать свою подавленность и удержать голос, чтобы не дрожал. На хор было плевать. Но вот кухня. Вот ведь баба. но ну ни копейки в своей жизни не заработала. Только мужиков обдирала, а делает все, что пожелает. И главное, не копит, не откладывает. Швыряет деньги направо и налево. Ну вот к чему, к примеру, дома ходить в этом бархатном пальто? Это же неудобно. Исключительно, чтобы насолить Марте. И ведь добивается своего. Ну ладно, от вида пальто Марта даже получила некое удовлетворение. Безвкусное творение якобы модного дизайнера, а на сегодняшний день еще одного близкого друга соседки Василисы делала ту еще квадратнее. И все равно Марта злилась. Почему? Разве можно сравнивать ее и Василису? Она сама всегда занималась своей фигурой. У нее безупречный стиль. Она выглядит соответственно возрасту и статусу. Дорого, стильно и просто. И всегда с идеальной стрижкой седых, чуть подкрашенных волос. Не то что это. Три пера на голове, на ресницах тонны туши, видать, еще ленинградской. Поплевала в коробочку. И щеточкой натерла сначала брови, потом несуществующие ресницы. Но кухня! Этот остров! Прямо в остров встроена раковина, это ж надо так придумать! А какая столешница! Идеально гладкая, цвета айвори! Как такое могло случиться, что безвкусная Василиса вдруг выбрала идеально нейтральный и тем самым богатый цвет? И какие удобные эти стулья! Это же совсем другое дело. Не устает спина, обзор на все стороны. «Хряпнем?» — деловито предложила Василиса. «Давай», — мрачно согласилась Марта. Да, Василиса оказалась права. Гриша после ее доклада про кухню резюмировал. «Тем более денег не дам. Еще я с Васькой соревноваться буду». «При чем тут Василиса?» При том, что зависть — чувство поганое, сам борюсь, знаю. И закончили дискуссию. Закончили. А что теперь? Теперь имеем то, что имеем. Никто не знает, что оставил Григорий после смерти. И главное, кому. По дороге на кухню Марта заглянула в столовую. Все накрыто, как всегда. Ну вот и хорошо. На кухне уже суетились Алена и их повар Люся. Как может какое-то событие повлиять на наши взгляды? Марта прекрасно понимала, сколько Алена сделала для Гриши, а стало быть, для всей их семьи. И вот Гриша ушел в мир иной. И Марта уже смотрела на помощницу зятя другими глазами. Понятное дело, виной всему завещание, которое будет зачитано вечером. Марте казалось, что Алена уже не так расторопна и смотрит на нее свысока. Какой кошмар! Неужели Гриша хватило наглости оставить ей свои деньги? И это при живой-то дочери? И потом сама Марта, она в конце концов тоже здесь не последний человек. Надо взять себя в руки. Ей все это только кажется. Нервы и стресс. Надо думать о здоровье, а не о деньгах. С другой стороны, какое здоровье без денег? Всем доброго утра! Мне кажется, у нас гостья. Люся, вы в курсе? Да, Алена предупредила. Видела вчера ночью, как Валентин тащил на себе какую-то девицу. Доброе утро, Марта. Ну не то, чтобы прямо тащил. Люся, так я не говорила. Люся всегда была немного беспардонна, чего удивляться. А вот то, что не поздоровалась, Марта про себя отметила. А что с ней теперь здороваться? Она и раньше была тут не понять кем. Так, заведующая садом и экскурсоводами. А теперь и подавно. А Алене смотри, как улыбается. Нет, этого ей не перенести. На глазах выступили слезы. «Марта, у вас все в порядке?» Сбоку тронула за плечо Алена. «Да, да». Марта попыталась взять себя в руки. «Сложно, конечно. Времени-то совсем немного прошло». И уж точно гости сегодня совсем не кстати. Про себя подумала. Гриши нет и порядка нет. А Вероника в курсе? А она дома ночевала? Опять вставила Люся. Извините, но мне кажется, это не совсем ваше дело. Или даже так, совсем не ваше. Марта решила, что это хамство терпеть совсем ни к чему. А что я такого сказала? Да, вон бежит, слышите? «Разговоров на весь коридор!» Марта отметила краем глаза, что Алена тут же вышла через арку в столовую. В прошлую субботу было не до завтрака. А что интересно будет сегодня? Как поведет себя Алена? Гриша строго следил, чтобы его личная ассистентка, как он ее называл, тоже присутствовала за столом. Сначала это было действительно необходимо. Потом члены семьи к этому привыкли. За пять-то лет. Как привыкли к взбалмошной Люсе. Готовят хорошо, очень чистоплотная. А то, что характер непростой. А кто сегодня без характера? Вероника, как всегда, ворвалась ураганом. Нет, ну в кого она такая? Ее мать никогда не была шумной. Предпочитала молчать, в случае чего гордо плакать. Немножко осмелела при Грише. Гриша был жестким, но степенным. Была в его степенности даже некоторая зловещесть. На него похож старший сын Вероники, Витя. А Вероника пошла сама в себя. «Всем привет! Господи, как это все пережить?» Она подошла к Марте и громко чмокнула ее в щеку. «Марта, это правда, что ты не отменила праздник цветов?» «А как я могла его отменить? Мы же музыкантам заплатили полгода назад». Кошмар, у нас тут еще и музыка будет, ты с ума сошла. Что скажут люди? Да люди все равно ничего доброго не скажут. Но билеты я продала давно, и деньги уже все потрачены. Ты будешь людям деньги возвращать. Я вообще сейчас не очень понимаю, мне по финансовым вопросам к кому обращаться. Вероника на какой-то момент задумалась, потом обреченно махнула рукой. Ко мне естественно. Но у меня нет. То-то и оно. Поэтому праздник отменять не будем. И прекрати все время пить воду. Графин уже выпила. Марта не знала, как еще сделать замечание племянницы по поводу ее внешнего вида. Волосы забраны в немыслимый хвост, круги под глазами, руки трясутся. Всегда худая Вероника за эту неделю превратилась в жерт. Да, нервничали все в этом доме. Что-то их ждет впереди. «Эй! Просыпайся! Куда ты меня приволок? Что это за графские развалины?» Валентин пытался прийти в себя и вспомнить, почему эти розовые кудри сейчас нависали над ним, еще и шипят, и трясут его. «Боже, что от меня еще нужно, и который час?» «Десять скоро. Тут по коридору народ ходит, не то в пижамах, не то в вечерних платьях. Просто какой-то великий Гэтсби». Может, тут кино снимают? О, боже. Да, нужно как-то встать. У нас тут по субботам в десять обязательный завтрак. Вечернее не обязательно, но твои волосы явно будут неуместны. Валентин обеими руками тер лицо. Ерошил волосы, таким образом пытаясь прийти в себя. — У кого это у вас? Ты что, хочешь сказать, что здесь живешь? Этого еще не хватало. Вызови мне такси, у меня телефон разрядился. Слушай, вообще ко мне какие претензии? Ты чем-то недовольна? Валентин сел на кровать, но пока еще не очень соображал, что происходит. Отвечал на автомате. Или я должен был тебя бросить в совершенно непотребном виде в ночном клубе, и потом я хотел тебя куда-нибудь отправить, но ты так адреса не смогла произнести, а как увидела мою машину, просто упала в нее и все. Господи, кошмар какой. Или я должна сейчас извиниться? Извиняться не буду, но признаюсь, что это стыдно. Ладно, давай уедем, пожалуйста. Ну, прошу тебя. Валентин уже сидел на кровати достаточно ровно и пытался прийти в себя. Ладно, сейчас быстро умоюсь и решим вопрос. Жди. На обратном пути Валя все-таки заглянул на кухню. Я только выпить стакан воды. Он быстро оценил ситуацию и понял, что зашел зря. Мать явно в боевом настроении. Марта, как всегда, с поджатыми губами. Люся что-то напевает, не впопад. Хорошо, но для начала можно было поздороваться. Конечно, мам, прости. Бонжур всем присутствующим. Бонжур настроение никому не добавило. Мать стояла с каменным лицом. как боксер перед боем. И явно вчера выпила лишнего. Но он и сам хорош, вот только-только начал приходить в себя. И все же мать у него чертовски яркая женщина, даже в этом своем безумном похмелье. «Это правда, что у тебя гостья? Ты ей вызвал такси? Опа!» А вот это Валентину уже не понравилось. Что это за манера не просто руководить, но и попрекать? Или она уже почувствовала себя тут хозяйкой? Ок, он не против. Только он такой же член семьи. Он за уважение и равноправие. И не потерпит этот снисходительный тон и указания сверху. Внезапно Валентину стало противно. И вот эта нервная дрожь матери и тупая беспомощность Марты. Что это за тон? И сразу же была перечеркнута и красота, и аристократичность. А знаешь, я подумал, что отвезу ее сам. Выдержав короткую паузу, добавил. После завтрака. Не выдумывай, какой завтрак? Нам нужно многое обсудить. Не забывай, вечером общий сбор. Девять дней папе, придут люди. Как я их всех ненавижу. И нечего на меня сейчас так смотреть. Это для меня горе. Всем остальным только любопытно. Но никуда не денешься. Их позвать на 9 дней мы были обязаны. Господи, дай мне силы все это пережить. Как все-таки мать изменилась за последние годы. А ведь они дружили. Валентин всегда ее жалел. Он видел, как несправедлив к ней дед. Как снисходителен порой отец. Да и с Витькой она хлебнула. Приезжая на каникулы, он замечал, как мать менялась. В какой-то момент она вдруг резко занялась собой, похудела, начала стильно одеваться, но одновременно в ней появилась жесткость деда и безразличие ко всему, что ее окружало. Разве что при Валентине она опять становилась прежней. Мягкой и беззащитной. И вот надо же, расплакалась. «Мам, ну ладно тебе». Валентин подошел и обнял мать. Вероника тут же прижалась к его плечу. «И потом этот Емельян! Валька, за что мы ему платим деньги? Какое-то завещание! При чем здесь завещание? Они что, тоже должны присутствовать? Валя, ну объясни мне!» «Мама, платим ему не мы, а дед!» «Прости, Господи, прости меня!» Он понял, что сморозил глупость. «Какой еще дед?» Нет уже, деда, сегодня как 9 дней нет. Ничего, я сама не могу пока еще привыкнуть. Меня трясет от этой неопределенности. Почему завещание будет зачитано именно сегодня? К чему этот официоз? Или все эти люди тоже наследники? Как ты думаешь? Почему, собственно, нет? К примеру, Митрофанов, он его друг. И что? Мам, давай не будем. вечером все узнаем. Ни к чему сейчас нервничать и переживать. И пусть Аня остается. Она как раз разрядит обстановку. Надоело это напряжение. При чужом человеке вы, может, будете себя держать в руках и хоть на какое-то время перестанете собачиться. Как скажешь, ты умный. Валька, хоть ты не бросай меня. Мам, ну чего ты? Ты же видишь... Я здесь, я приехал. Я с тобой. Вероника никак не могла остановиться. Она плакала, прижималась к сыну. Веди кого хочешь, только не пропадай. Не бросай меня. Хоть Маня, хоть Таня. Аня. Так я же и говорю. Аня уже надела пиджак. Увидев Валентина, накинула на плечи рюкзачок. Готова? Молодец. Сначала позавтракаем. Тут есть кафе? Можно и так сказать. Пожалуйста, ничему не удивляйся. Постоянно за своих родственников я извиняться не буду. В конце концов, ты будешь есть их еду. Я могу не есть. После завтрака мы сразу уедем.